Глава пятнадцатая. «Как ведьмы производят градобитие и грозу и направляют молнии на людей и животных». Бесы и их ученики могут вызывать градобитие, грозы и направлять молнии на людей и животных. Бесы имеют возможность совершать это, получив на это власть от Бога. Для учеников же беса необходимо Божье попущение». Из книг Иова видно, что дьявол, получив власть от Бога вредить Иову, помог Савианам увести пятьсот ослиц, молнией умертвил семь тысяч верблюдов, а затем произвел обвал дома, в котором погибли дети Иова. Беэз же навел на сего святого мужа болезнь, покрывшую его тело злокачественными нарывами». Беж же устроил так, что жена Иова и друзья его пришли смущать его душевный покой. Святой Фома в своей пастиле на книгу Иова говорит, «Надо признать, что с Божьего попущения бесы производят бури, возбуждают ветры и низводят молнии с неба. Телесная природа не слушается ни добрых, ни злых ангелов и не принимает других форм по их указанию». Она повинуется исключительно Богу-творцу. Что же касается перемещения материи в пространстве, то телесная природа создана для того, чтобы повиноваться духовной природе. Примером этому служит человек, ведь только по приказу воли, находящейся в душе, приводятся в движение члены человеческого тела, чтобы исполнить предписанное волей». Перемещать материю в пространстве может не только доброе, но и злое начало через посредство своей природной силы, если нет препятствия со стороны Бога. Ветры, дожди и другие подобные явления в воздухе могут производиться и подымающимися с земли и воды испарениями, поэтому для этого достаточно и участия природной силы демона. Таково мнение святого Фомы. «Зло, встречаемое нами на нашем жизненном пути, насылается на нас Богом через бесов, являющихся как бы палачами». Поэтому глосса к 115-му псалму, где говорится о казнях, насылаемых на людей, разъясняет. «Это зло совершается с Божьего попущения злыми ангелами, которые к этому приставлены». Голод вызывается ангелом, представленным наблюдать за голодом. В муравейнике Нидер рассказывает об одном колдуне, которого судья спросил, как колдуны вызывают градобитие и грозы и трудно ли это. Колдун ответил: нам не трудно вызвать градобитие, но мы не можем по нашему усмотрению причинять ранения. Думай об ангелах-хранителях. Затем колдун прибавил, «Мы можем ранить только тех, которые лишены Божьей помощи. Тех, которые защищают себя знаменем креста, мы не можем ранить. Мы поступаем таким образом. Прежде всего, мы призываем демонов на поля, употребляя определенные слова и обращаясь к князю всех демонов. Мы просим прислать нам кого-нибудь из своих». Когда демон появляется, мы приносим ему в жертву черного цыпленка, подбрасывая его высоко в воздух. Когда демон принимает нашу жертву, то повинуется и приводит в смятение воздух. Но не всегда бросает он градины и молнии на обозначенные нами места. Он действует здесь с божьего попущения». Там же, в Муравейнике, говорится о князе-ведьм по имени Штауфер, проживавшем в Бернском округе. Он публично хвалился, что на глазах своих соперников может превратиться в мышь и таким образом спрятаться от своих врагов. Говорят, что часто он именно таким образом скрывался от своих злейших врагов. Когда же божеская справедливость решила положить конец его злодеяниям, то он был пронзен мечами и копьями врагов и погиб презренной смертью. Один его ученик по имени Гоппо пережил его. У него был и другой ученик по имени Стадлин. Они часто вызывали градобитие и бури. Они могли также причинять людям и скоту бесплодие и поражать их молниями. Расскажем о событии, известном нам по личным переживаниям. В Констанской епархии... На расстоянии 28 немецких миль от города Равенсбурга в сторону Зальцбурга произошло великое градобитие. Все полевые злаки, весь посев, а также и виноградники были побиты градом. Виноградники пострадали так сильно, что все думали о возможности получить с них урожай не раньше, чем через три года. Когда об этом градобитии узнал нотариус Инквизиции, и народ стал требовать ее вмешательства, считая это несчастье следствием чары деяния. Тогда, в продолжении четырнадцати дней, инквизиция занималась допросами и снятием показаний. Две женщины были приговорены к наказанию, а многих других шла дурная молва относительно их колдовских деяний. Имя одной из осужденных была Агнеса, а другой Анна. Они были родом из Миндельгейма. Когда они были схвачены, их посадили в одиночные камеры. На следующее утро Агнеса была пытаема, но не сильно, в присутствии городского головы Геллера, большого ревнителя Веры и других городских уполномоченных. Не подлежит сомнению, что она обладала колдовским даром выдерживать пытки. Ведь она не женским а с чисто мужским терпением утверждала в начале пыток, что ни в чем не виновата. Наконец она призналась, освобожденная из пуд, хотя и не выведенная из камеры пыток, она добровольно подтвердила все возводимые на нее обвинения. «Милость неба была с нами, и ее преступления не остались безнаказанными». Допрошенная нотариусом инквизиции на основании обвинений, взятых из показаний свидетелей, о вреде, причиненном ей людям и скоту, она рассказала все подробности. Спрошенная о своем отречении от веры, о половом соитии с инкубом, она созналась и в этом. Из ее признаний выяснилось, что она в продолжении 18 лет находилась в указанных сношениях с инкубом и отреклась от веры. Относительно причинения городобития она указала на себя как на виновную. При этом она сказала, я была дома. Около полудня ко мне явился демон и сказал мне, чтобы я отправилась в долину Купель, захватив с собой немного воды. Я спросила, что он хочет сделать. Он ответил, что намеревается причинить дождь. Выходя из городских ворот, я увидела демона, стоящего под деревом. На вопрос судьи, под каким деревом стоял демон, она указала на одно из деревьев, видимых из камеры, и сказала, вот под этим, которое находится напротив той башни. Спрошенное, что они делали под деревом, она сказала, демон приказал мне выкопать маленькую яму и налить туда воды. На вопрос, не сидели ли они вместе, ведьма ответила, демон стоял, я же сидела. О том, как она мешала воду и что она при этом говорила, она призналась в следующем. «Я мешала воду пальцем и призывала имя того черта, который был со мной, а также призывала имена и всех других демонов. Судья, что происходило с водой?» Она ответила, «Вода ушла, и черт поднял ее в воздух». Спрошенная о сотрудницах, она призналась, «Под деревом напротив у меня была союзница». При этом она указала на ведьму Анну и прибавила «Но я не знаю, что она делала». А времени, протекшем между поднятием воды, демоном воздух и началом градобития, Агнесса утверждала «Град начался, когда мы пришли домой». Удивительно, что вторая ведьма, подвергнутая слабым пыткам на следующий день и поднятая на дыбу на палец высотой от земли, Татьчас же созналась, когда была освобождена от пут и дала тождественные показания, как и Агнеса. Даже относительно места и времени совершения чародеяния расхождения между их показаниями не было. На третий день они обе были сожжены. Агнеса очень сокрушалась и предавалась на милость Творцу. Она говорила, что охотно умирает, чтобы избежать оскорблений со стороны демона. Она держала крест в руках и целовала его. Анна же отстранила от себя распятие. У этой последней было знакомство с инкубом в продолжении двадцати лет. Она совершила больше околдований, чем Агнесы, и много вреда причинила людям, домашнему скоту и полевым злакам. Относительно вызывания грозы ведьмами мы можем сказать что этот вред наносится весьма часто и выражается в поражении молнии людей, скота, домов и амбаров. Грозы производятся также и без вмешательства ведьм. Однако добровольные признания ведьм доказывают, что они действительно часто приносят этот вред. Это видно и из той легкости, с какой ими производится градобитие. Если же они могут вызывать градобитие, почему же им нельзя вызывать и грозу?»